Глава 85. Водопады слез Итак, барта на мидиусе больше не было. Стало ли ей от этого легче? Ни капли. Все мысли Елены занимал Энтони. Мир погрузился в какую-то глухую тишину. В отдельные минуты ей казалось, что она слышит стук его сердца. Десятки раз она спрашивала себя, что случилось бы, сумея она настоять на ночи вдвоем и забрать это сердце себе. Дом превратился в гудящий улей. Везде ей попадались незнакомые демоны, а если она куда-то шла, то натыкалась на закрытые двери. Наверное, так выглядел генштаб во время военных действий. Одну не выпускали. и обязательно сопровождал Легас или Розенкранц с кем-то из своих товарищей. В конце концов она сообразила, что слоняется по особняку без дела и в середине ночи. Мама куда-то исчезла. Леди Вирджиния пулей металась из одной залы в другую. Елена отправилась к Эдриану, чтобы посидеть у его кровати и немного успокоиться. Но и там ее не ждали. Из спальни мальчика шел холодный голубоватый свет. Девушка заглянула, уже понимая, кого там найдет. На стуле почти у самого изголовья, в неудобной позе сидела пресветлая Монна, уперев лицо в ладони. У матери куда больше прав находиться со своим ребенком. Елена постаралась незаметно исчезнуть — Демоны проводили ее до спальни, и там невеста принца осталась в одиночестве. Всё ещё невеста, — поправила она себя. Кто знает, что готовила им следующий день. Она не удивилась, когда проснулась задолго до завтрака. Прислушалась к себе. Никаких перемен. Скорее всего, даже с ее скромным даром определила бы, если бы графу стало хуже. В дверь постучали, и она буквально слетела с кровати. Только потом заметила, что заснула в платье, не успев переодеться на ночь. «Госпожа!» Произнес Герберт так неуверенно, что в ней сразу ожили худшие предчувствия. «Вы не ругайтесь, ваша сова!» Она улетела. Безумная птица разорвала тонкую цепь, на которой сидела, и напала на бестелесного прислужника, когда он вошел ее покормить. Елена прижала ладонь ко лбу. Вокруг творилось такое, что ей было не до Однако птицу подарил арбас, и девушка рассчитывала помочь детенышу освоиться в дикой природе, постепенно, не так, как это случилось сегодня. Она кивнула Герберту. показывая, что к сведению приняла. «Как это вот? Есть ли новости?» Безуспешно попыталась скрыть волнение. «Через несколько часов все решится», — просто ответил демон. «Долго тянуть с этим нельзя. Вы рветесь к нему всей душой, я вижу. Потерпите еще чуть-чуть. Там это... С вами жаждут поговорить. Вреда она вам не причинит. Я обещаю». Елена, кажется, научилась разбираться в недомолвках Дворецкого, потому что сразу сообразила, кого он имел в виду. «Я спущусь через десять минут. Где Миледи будет ждать?» Герберт сообщил, что Монна как раз прогуливается под окнами и любуется цветами на центральной клумбе, то есть предметом отдельной гордости хозяйки поместья. Елена недоумевала. Зачем она могла понадобиться при светлой. Судя по всему, у них разговор это не выйдет. Воспринимать Монну вчера ей было невыносимо. Тем не менее, фигура в струящемся белом платье ожидала ее. Монна Алисия упиралась кончиком кружевного зонта в бордюру своих ног. И почему-то это делало ее чуть более земной. «Елена Валентайн», — обратилась к ней пресветлая, Елена отметила, какой у нее чудесный голос, в меру нежный и спокойный, без тех ноток превосходства, что так раздражали в тоне Ардемиона. «Как я и думала, вы удивительная девушка. Любая другая, включая меня, сейчас бы лежала в постели и оплакивала свою несчастную долю. Проливала слезы по жениху». Елену поразили не сами слова, а тот факт, что слышать их так же просто, как если бы она беседовала с одним из демонов. Перевела взгляд на свои перстни, которые внешне нисколько не изменились. «Прошу прощения. Вечером я перестала себя контролировать и использовала запрещенные на нейтральных территориях колебания. Они допустимы только во время открытого конфликта. Однако у вас не только сильные артефакты, но и чрезвычайно высокая сопротивляемость. Обычно люди падают в обморок». Уже второй комплимент менее чем за минуту. «Этой ослепительной красавице действительно что-то от нее нужно». Все в порядке, спасибо». «Только вы ошибаетесь, на мой счет. Мне нехорошо. Ближайшие несколько часов необходимо побыть одной». Монна проигнорировала ее слова и в задумчивости смотрела куда-то поверх головы. «Только сейчас Елена заметила, что у Пресветлой пара пряди выбивались из идеальной прически, а юбка смята в нескольких местах. И ваша попытка спасти жениха, бывшего». Вы же понимаете, что ему ничего не будет. Отправит изучать историю бездны, научат управлять инстинктами. Хотя последнее в более-менее зрелом возрасте не факт, что удастся. Вы избавили его от физических проявлений зависимости. Но если он сам не захочет стать свободным, то вернется, Станет еще опаснее. Представьте, что Марбас восстановится. У вас появятся дети. Зачем вы мне все это говорите?» Елена не удержалась от резкости. «Мне кажется, что вы до сих пор не представляете, с кем имеете дело». Витаете в облаках, а ответственность, на которую вы уже согласились, огромна. Елена еще раз посмотрела на Алисию Нет, ничего не изменилось. Обитательница чертогов так хороша, что с ней не сравнится ни одна демоница, не то что обычная девушка. И это вот захотел ребенка от этой королевы. Мы очень разные. Я думаю, иначе, выгляжу иначе. Привыкла доверять своим чувствам, хотя они не раз меня подводили. Не нужно взывать к моей ответственности. Люди понимают долг не так, как демоны или. Как вы. Назвать Алисию ангелом Елена почему-то не смогла. Но мы в курсе, что это такое. Алисия пожала плечами. Она по-прежнему держалась нейтрально и в то же время как с равной себе. Вы себя недооцениваете. Когда вы смотрели в зеркало последний раз? Передо мной живая красивая девушка. И разница между нами не так огромна, как вы считаете. Впрочем, всему свое время. Я позвала вас из за Эдриана. Хотелось бы заручиться вашей поддержкой. Если его отец не встанет, то я не оставлю мальчика чокнутой бабки. Елена подавила в себе возмущение. И, конечно, постаралась скрыть страх за Энтони. Не хватало еще распустить нюни рядом с воплощением ледяного изящества. «Я плохо знаю леди Вирджинию, однако, насколько я успела с ней познакомиться, она не позволит забрать у нее ребенка. С другой стороны, вы его родная мать. Не представляю, каким боком могу быть замешана я в этом конфликте. Но я сделаю для Эдриана все, что в моих силах. Поддержу его в любом случае». Девушка не удержалась и добавила. «Между прочим, это жестоко». Если представить, что он потеряет отца, которого и узнал вот только что, лишать его демоницы с рождения, бывшей рядом, не опрометчивали это?» На лице Алисии не дрогнул ни один мускул. Но Елена все равно догадалась, что эти слова задели Монну. «Я не собираюсь причинить Адриану боль. И так наделала много ошибок, и теперь живу с ними. Я прошу вас, потому что отдаёте ли вы себе в этом отчёт или нет, но благодаря вашей энергии он практически излечился». «Его магические потоки выправились, он обрел ипостась и родовую принадлежность. Однако не исключено, что время от времени ему будет полезно находиться подле вас». Елена растерянно замолчала. Она наблюдала эти улучшения своими глазами, как и все радовалась, когда мальчик смог взять за руку родного отца, но Энтони не посвящал ее, с чем связаны перемены в состоянии сына. Должно быть, боялся, что она подумает, что он выбрал ее именно с этой целью. И все равно обидно». «Да чего же много путаницы между ней и Марбосом?» «У вашего дара есть обратная сторона, леди Валентайн. Он побуждает к откровенности. Давно я не испытывала такой потребности. Забыть о том, кто я, и разрыдаться». Алисия сохраняла невозмутимость, но в уголках ее глаз что-то подозрительно поблескивало. «Поплачьте. Это и в самом деле полезно. Особенно таким, как вы». Вздохнула Елена и только потом прикусила язык. «Монну как будто прорвало. Она обхватила себя руками. Наверное, я проклята». не умею делать правильный выбор». Теперь её голос ощутимо дрожал. «Я полюбила главу Серебряного дома девчонка, еще не умея взлететь. Он всегда покровительствовал мне. И как только вошла в возраст, мы обручились. Я не находила покоя, потому что из-за меня он перестал подпитывать силы из других источников и таял на глазах. Следовало попробовать объединиться, как это делали древние. Но я не верила в себя и стала искать выход. Так я вышла на Марбаса. Чтобы привлечь его, потребовались различные хищрения. Я использовала запретные камни, вынудила довериться мне». Алиса беззвучно плакала. Елена боялась до нее дотронуться, чтобы не сделать хуже. Она чувствовала, как у нее по щекам тоже текут слезы. Как назло, даже носового платка не взяла. Марбас в меня влюбился. Из-за обмана не могло быть и речи о такой связи, которая возникла между вами. Но и я, я тоже ответила ему. Этот кошмар длился и длился. Я забеременела, оттягивала момент признания, зачем все это затевалось. Серебряный герцог в это время умирал, по большей части из-за моей холодности. Скрывал от меня, что ему хуже. «Как вы думаете, Елена, можно ли любить двоих?» В конце концов, долг взял верх над страстью. И я вернулась к герцогу Альбору, из объятий другого, с ребенком под сердцем, успев раскрыть правду Марбусу. Он потребовал оставить дитя и после родов отдать ему в обмен на спасение моего жениха. Тогда уже было понятно, что ребенок родится больным, но принца демонов это не смущало. А таким, как я, обычно дается всего одна попытка родить. Её речь становилась всё менее связной. Елена все таки взяла Монну за руку и убедилась, что ее кисть холоднее, чем лед. Я думала, что потеряла все и всех. Демона, возможность стать матерью, своего ангела. Но Альбор не стал меня слушать. Мы поженились, несмотря на оглушительный скандал. Потом я несколько раз пыталась общаться с Эдрианом, и это заканчивалось ужасно. Он считывал моё смятение, неуверенность, вину, И вот недавно, когда здоровье Альбер опять подкосилось, и я договорилась с Марбасом, чтобы он вмешался, заставила, вернее, муж сказал мне, что он лучше умрет, чем пройдет через это опять. Мне всего-то достаточно было открыть ему свое сердце, и тогда бы восстановление запустилось, конечно при условии, что я люблю его. Она снова всхлипнула и надолго замолчала. Что сейчас с главой Серебряного дома? Не утерпела Елена. У вас получилось? Да, Альбер полностью восстановился. Но это еще не все. «После того, как мы открылись друг другу. Для нашей расы это крайне сложно». Он спросил, «Почему я никогда не забирала Эдриана к нам, или мы не посещали его вместе? Вы представляете?» «Не очень», — честно ответила Елена. «Этот мужчина любит вас так, что такое представить сложно. Он простит вам все, Уже простил. Уверена, что у вас будут совместные дети. И Эдриан, вам не о чем плакать, поверьте». Монна вряд ли слышала ее. Она обняла ствол дерева, росшего прямо у дорожки, и прижалась к нему лбом. Тем временем Елена заметила впереди Герберта, гулявшего с Фавией, и поспешила им навстречу. Что-то подсказывало ей, что Алисия не обрадовалась бы компании.